Мара добилась его выставки, потом добилась, чтобы он со всеми разругался, Мэдика выгнали с работы. Мара была как сильнодействующее лекарство с побочными действиями. С одной стороны исцеление, с другой слабость, рвота, неизвестно, что лучше. Сначала Мэрику казалось, что иначе быть не может, но однажды вдруг выяснилось, может и иначе. Он бросил Мару и ушёл к другой, молодой и нежной и от него беременной. для которого он был не Мырзик, а Леонид Николаевич. С Марой он забыл, как его зовут. Если вернуться назад в исходную точку их любви, то чувство к Маре было несравненно ярче и мощнее, чем эта новая любовь. Но с Марой у него не было перспектив. Ну ещё одна машина, дача, парники на даче, а кому? Мырзику скучно было жить для себя одного. Хотелось сына, подарить ему счастливое детство, оставить своё дело. просто сына. Мырзик был дедомовец и знал, что такое детство. Мара попыталась остановить Мырзика, отобрав у него материальное благосостояние, но Мырзик изловчился и не отдал. Как ему это удалось, уму непостижимо. Мара со своей магнитной бурей так заметьёт и закрутит, что не только сейку бросишь, а отдашь любой парный орган: руку, ногу, глаз, но не отдал. И сейку унёс и из дома выгнал. как леса зайца. Вот тебе и Мырзик. На работу он вернулся и завоевал весь мир. Не весь мир, а только тот, который сумел постичь своим умом. Мырзик не пропал без Мары, а даже возвысился, и это было обиднее всего. В этот переломный момент своей жизни Мара снова появилась у меня в доме и поселилась на несколько дней. Ей было негде голову преклонить в буквальном смысле слова, негде ночевать. Вся Москва полна знакомых, а никому не нужна. Нужна была та, победная и благополучная, а не эта, ограбленная и выгнанная. И ей, в свою очередь, не понадобились те с обложек журналов. Захотелось прислониться к нам, обычным и простым. Мы — геологи, земля нас держит, не плывет из-под ног. Мой муж ушел ночевать к родителям, они жили ниже этажом, а Мара легла на его место. Но в эти трагические минуты, когда человек становится выше, Мара сумела остаться собой. Она засунула в нос чеснок, у неё был насморк, а чеснок обладает антисептическим действием и захрапела, поскольку нос был забит. Непривычные звуки и запахи выбили меня из сна. Я заснула где-то в районе 3, но тут проснулась Мара. Она нуждалась в сочувствии, а сочувствовать может только бодрствующий человек, а не спящий. Мара растолкала меня и поведала, чем она жертвовала ради Мырзика. С Димочкой, домом, архитектурой Ленинграда. Призвала мою память, чем был Мырзик, когда она его встретила. «Шестерка, подай принеси, поди вон, а чем стал?» И вот когда он чем-то стал, ему оказались не нужны свидетели прежней жизни. И какая она была дура, что поверила ему, ведь у него было все написано на лице, он использовал ее, Выжил, как лимон, и выбросил. Одну в чужом городе. «Вернись обратно», — посоветовала я. «Димочка будет счастлив». Мара замолчала, раздумывала. «Возвращаться обратно на одиннадцатый этаж, где ходит желтоглазый Саша, такой близкий, стоит только руку протянуть, и такой далекий, как из другого времени, из двадцать первого века. Ах, Саша, Саша, звезды мерцанье! Где поют твои соловьи? Что сделал с жизнью?